Глава 6 Небесный лучник. Есть шесть источников хварны, пробуждающих золотые корабли. Огонь, земля, воздух, вода, свет и свархи, жар звезд. Используй их сообразно месту и времени, и твой корабль обретет возможности, недоступные смертным. Сила воздуха делает твой корабль невидимым и порождает мороки. Одни узрят вместо него множество лун в небе, вторые — блуждающий блеск, третьи — ничего. Свет Исвархи проникает повсюду. Он способен разрушать любые препятствия и лететь в любом направлении. Жар звезд Таарра проникает в ткань мира и разрывает ее, позволяя быть сразу в нескольких местах, взывая к нему с крайней осторожностью. Взгляд Аюра быстро скользил по строкам, едва воспринимая их смысл. Государь лихорадочно читал древнюю книгу, будто надеясь отыскать в ней волшебные слова — которые достаточно произнести, чтобы все беды закончились сами собой. «Есть тридцать две тайны полета, ведомые лишь наставником. Пронзающие облака научат тебя первым трем». «Бесполезно», — прошипела Юра, отбрасывая свиток. «Все бесполезно, всё напрасно». Что за пустые тайны? У меня больше нет наставников, я один. Совсем один. Даже Шрам и тот бросил меня, Шрам. Святой Солнце. Что я такое думаю? В спальне послышались шаги, а Юр подскочил, забыв о светке. "Говори", бросился он навстречу придворному лекарю. "Рана опасна". Тот поманил его рукой. "Подойди, Солнцеликий. Вместе они вошли в спальню, где на царской постели лежал шрам. Айур едва помнил, как Маханвер здесь оказался. Кажется, его принесли, но почему сюда? — Зар не мертв, — сказал ему кто-то. — Вот твой воин, а вот твои гусли. — На что мне гусли? — заорал Айур, едва взглянув на мертвенно-бледного шрама. — Скорее лекаря сюда! И вот теперь шрам лежал в его постели по-прежнему без сознания. Придворный лекарь с помощниками сняли с него кольчугу и наложили повязку. — Рана очень тяжелая, государь, — тихо сказал лекарь. — Клинок проник глубоко. — Он выживет? Лекарь еще не успел ответить, а государь по его заминке уже все понял. Он сел на постель, рядом с раненым окликнул. — Шрам! Накх лежал, вытянувшись с закрытыми глазами. Его лицо осунулось, смуглая кожа выглядела серовато, и черты заострились на лбу выступила испарина. Он дышал медленно, с трудом. Казалось, все силы уходят на то, чтобы сделать вдох, а потом еще вдох. Юр притронулся к его запястью и едва удержался, чтобы не отдернуть руку. Кожа у раненого была холодная, словно у мертвеца. Леденящий страх охватил Аюра, будто смерть уже явилась за его родичем и забирает его по частям. Аюр стиснул зубы. — Тоже мне, живой бог, не может спасти лучшего друга! Он положил руку Шраму на лоб. — Ну где ты, царская хварна? Через некоторое время веки раненого дрогнули. Шрам открыл глаза. Его зрачки были сильно расширены. «Озовите Айону!» — криплым шепотом попросил он. «У Айюра вновь прихлынули слезы!» «Шрам, она... Ее здесь нет!» «Айюр, это ты?» Шрам смотрел на него, но не видел. «Завтра важный день. Будь спокоен. Целься, твари, прямо в глаз!» «Он думает, что мы на Великой Охоте», — подумал Аюр. «Я тебя не подведу», — сказал он, сжимая его руку. Шрам, словно все его силы ушли на эти слова, закрыл глаза и больше уже не открывал их. а Аюр... Айур... Еле, сдерживая слезы, вышел из спальни. Над столицей сияли звезды. Они отражались в воде, и это, пожалуй, было бы даже красиво. Стена нижнего города еле сдерживает разлив, думала Юр, глядя с балкона на раскинувшееся до самого края неба Радху. — Сколько она простоит? А если вода поднимется еще выше? — Эй! Аюр! — окликнул его кто-то из темноты. Государь повернул голову и увидел крылатый силуэт, висящий в воздухе над дворцовыми крышами. Диковинное существо приблизилось, опустилось на каменные плиты балкона, сложило черные крылья и превратилась в рыжую девочку, одетую по-мужски. — Я сплю, — подумала Аюр, — или наоборот, давно не спал. — Ты кто? — спросил он, сжимая виски ладонями. — Ты меня не узнал? Мы виделись во время твоей охоты силы в Ингрима. Люди зовут меня Кирьей, а иногда еще дочерью Толмая. — Дочерью кого? — туповато повторил юр И вспомнил. Великая охота, волчий секач тело, взметнувшееся в воздух. талмай Вождь тингри, который погиб!» А Юр, наконец, взглянул на Кирью с удивлением. «Что ты здесь делаешь?» «Я принесла твоего воина и гусли». «Ты?» А Юр потряс головой. «Я точно сплю. Или брежу». «Нет, А Юр». Кирия подошла к нему и встала рядом. «Смотри!» Она сняла с шеи оберег, золотой круг с лучами, и показала ему. «У меня такой же!» — нахмурился государь. «Откуда ты взяла царский оберег?» «От матери остался». «От нашей матери. Я...» «Ты же знаешь про Зарни, Айур. Он сам тебе все рассказал, прежде чем выманить гусли. Зарни и царица любили друг друга». У них родился ребенок, это была я. — Ты моя сестра? — Ну да, вот, послушай. И Кирия принялась рассказывать ему обо всем, что не так давно узнала сама от Зарни и от Калмы. О том, как Зарни задумал погубить Аратту, как ему нужен был ребенок царской крови, чтобы добыть волшебные гусли, и как Зарни, просчитавшись, раздобыл не гусли, а лук и свархи. «Я нашла этот лог в земле людей-медведей, но Зар не искал не его. Много лет он искал волшебные гусли. Ты чуть не погубил своими руками весь мир, когда отдал их ему». «Лук и суархи», — повторил Аюр. «Помню, Светоч все время твердил. Дескать, я должен его найти и убить змея. И вот он здесь, а я не знаю, что с ним делать. К тому же у меня нет стрел» и Его стрелы, солнечные лучи, так калма рассказывала. Я бы оставила лук себе, но мне не натянуть его. Может, поменяемся? Мне гусли, тебе лук. Тебе, небось, он сгодится. Ты воин, сын солнца. А меня Зар не учил на гуслях играть. А Юр рассматривал кириус со все возрастающим изумлением. Но почему ты стала... Ты же была обычной лесной девчонкой. «Ты человек или див?» Кирья развела руками. «Я училась у колдуньи. Как положено, призвала древнего зверя-покровителя, и однажды меня научили, как сливаться с ним духом и телом». Она распахнула перепончатые крылья, и все светильники на балконе и в царских покоях вдруг потускнели. А Юра на миг почудилась, что тьма наполнилась множеством голодных глаз. видел Кирия сложила крылья, и светильники вновь ярко вспыхнули, а глаза тварей из-за кромки погасли. «А почему я стала такая?» «Калма, говорит, это все зеркало. В Алаунских горах есть долина, там разбился золотой корабль. Я видела треснувшее зеркало в озере. Я видела людей и зверей, ставших чудищами. Там нет грани между этим миром и кромкой. Страшное место». Ну и чарующе. Думаю, я туда еще вернусь. Не сыграю на гуслях, — подумав, добавила Кирия. Поглядим, что будет. Только сперва надо перетянуть струны. Точно, струны. Я же их оборвал. Калма сказала, неважно, струны или тетива. Все это солнечная нить. Я ничего об этом не знаю. Хотя... А Юр вскинул голову, он кое-что вспомнил. — Нить мироздания, — сказал Тулум. — Я думал, он шутит. Резко развернувшись, он метнулся с балкона в покои, подобрал с пола бьярский кораблик, сунул в чехол, схватил лук и свархи. — Пойдем. Смотри, вот он. Пройдя подземным ходом из спальни прямо в покое Тулума, брат и сестра сразу поднялись в хранилище древностей. А Юра становился перед бронзовой решеткой, за которой поблескивал золотой челнок. «Что это?» Тулум сказал, это челнок от ткацкого станка и свархи. Я думал, он шутит. «Разве можно соткать мир? Хотя в Ясноведе есть один очень древний непонятный гимн. Это не струны, просто золотая нить» но вдруг подойдет». У Кирии загорелись глаза. «Ничего себе просто нить! Про нее-то и говорила Калма! Есть нить, из нее и гусельные струны, и тетива твоего лука. И, наверное, весь мир спрясть можно. А ну-ка дай». «Не боишься вот так хватать?» «А нет, времени бояться». А Юра открыл решетку. Кирия тут же схватила щелнок. Он был тяжелым и теплым, почти горячим. «Так, где тут кончик нити?» «Ага!» Кирия нашла конец, потянула за него и вдруг замерла. «Эй!» — с тревогой окликнул ее Аюр. «Что с тобой?» Все вокруг исчезло. Затем перед взором Кирии возник огненный отпечаток ладони. Он висел прямо в воздухе, остальное скрывало тьма. «Да, я такое уже видела в пещере людей-медведей. Надо приложить руку, да?» «Да, прикладывай. В прошлый раз со мной заговорили черепа. А сейчас тебе покажут небо и землю». Тьма забурлила, будто Кирия оказалась внутри огромного грозового облака. Затем облака стали светлее, поредели. И в разрывах туч Кирия увидела всю Аратту. Многоцветным ковром под ней раскинулись леса, степи, реки и снежные горы. И повсюду, от Змеевого моря до Нового моря на юге, сиялись золотые звезды, складываясь в созвездия, что в землях Ингрии звалось Лосихой Аваратти небесной колесницей. Кирия, забыв обо всем, открыла рот. «Какая же красота!» «Видишь, звезды, что были сокрыты по всем землям, а ныне проснулись?» «Это Накшатры. Все они готовы, все они ждут». «Чего?» «Приказа, разумеется. Они ждут от тебя приказа». Кирия, едва слушая, увлеченно рассматривала просторы Аратты. «Так вот, какой видят землю боги!» «А где тут Ингрима, Вдруг девочка нахмурилась. Где холодная спина? Там, где должны были белеть плоскогорье творилось нечто зловещее. Пространство пребывало в непрерывном движении, разбегаясь сетью трещин, распадаясь, растекаясь. Где горы? Почему там вода? Видения замелькали перед глазами девочки. Огнедышащая гора в ледяных пещерах Кипит вода, пар разрывает вековые льды, трещины, рассекающие горы, русла новых рек. У Кирьи вырвался пронзительный крик. Видения поблекли и угасли, сменившись полками тайного хранилища и встревоженным лицом Аюра. «Что с тобой?» а Гибнет холодная спина! Гибнет моя ингрима!» Кири огляделась, схватила чехол с гуслями и свархи, распахнула крылья. — Я должна быть там! — Стой! А как же я? — У тебя лук! Рази змея! Черные крылья силой ударили, унося их хозяйку прямо за кромку. Нездешний вихрь сбил с ног Аюра. Древние свитки, словно стая птиц, сотнями полетели с полок. Когда государь Ратта, ругаясь, выбрался из вороха книг, Хранились и не было ни кири, ни бярского кораблика. Аюр долго стоял среди рухнувших полок и раскатившихся свитков. И внутри у него был такой же беспорядок, как и вокруг. Похоже, я теперь совсем беспросветно один. Подумал он, наконец. Дядя Тулум погиб, Ширам умирает, и даже сестра-чародейка покинула его ради своей дикарской страны. Улетела, прихватив чудесные гусли. «Хотел бы я иметь такие же крылья», — позавидовала Юр. «Одно мгновение ты там, где пожелал быть. Как у нее это получается? Не иначе царская кровь силу дает». Искажение хварно помогло ей слиться с древним чудищем и стать получеловеком-полудухом, но эти ее молниеносные полеты, совсем как в книге о четырех, шести и тридцати двух, как там было сказано, «жар звезд разрывает ткань мира», — сердце Айура застучало быстрее. «Но ведь и у меня есть царский дар. Я упал в трещину на холодной спине и остановил падение». «В храме ингри вокруг меня летали камни, а еще я удержал море!» а Аюр вспомнил, как волна черной стеной нависла над храмом, и в ее глубинах ему примерещилась распахнутая пасть змея. «А что, если...» а Аюр сорвался с места и устремился по винтовой лестнице вниз. Подвал с ветхими лодками никуда не пропал, все тот же сумрачный, пахнущий тленом, лишившийся чар. Великое зеркало поблескивало в глубине, неподвижное, неподвластное ни людям, ни дивам. Как там в книге? Управляют кораблем две силы — хварно и зеркало. А Юр разобрался в ближайшую лодку, надеясь, что она под ним не развалится, — Затем встал и воздел руки, взывая к эсвархи, чувствуя, как сила пробуждается, нарастает, рвется наружу. Подземелье наполнилось скрипом, треском, стуком. Лодки зашевелились, задвигались, сталкиваясь с бортами. По вину издвижению рук Аюра они все одновременно оторвались от пола и поднялись в воздух. Аюр развел руки в стороны, и лодки расступились, пропуская его. Лодка государя поплыла на локоть от пола вглубь пещеры, пока не достигла металлической стены, и остановилась, почти касаясь ее носом. — Пришло время! — проговорил Аюр, наклоняясь и поднимая со дна лодки лук и свархи. Оружие древних вспыхнуло в его руках золотым пламенем, отражаясь в металле. Мутное светящееся пятно отражения начало разгораться, словно впитывая свет лука. А Юр стоял и смотрел, как границы золотого пятна ползут во все стороны, пока не засияла вся стена. — Я теперь знаю, зачем родился, — проговорил А Юр. — Чтобы сказать, поднимайтесь на борт! Еще мгновение... И все висящие в воздухе лодки и стоящие в одной из них аюр вспыхнули золотым светом сами, превращаясь в свет. Незадолго до рассвета в ближайшей к реке части города поднялся радостный крик. «Вода уходит!» Люди, которые трудились всю ночь, укрепляя городские стены, Таская мешки с землей, насыпая временные валы, ликовали, глядя, как вода отступает от городских стен. Словно поспешно отступающая армия, воды Радхи Бурля устремились обратно в свое ложе, оставляя обломки и грязь. — Слава и свархе! Вода уходит! Горожане готовились к самому худшему и теперь готовы были плакать от счастья. Вода уходила, словно некто, напустивший ее на землю Аратты, всасывал хляби обратно. Даже приток обмелел, даже каналы показали дно. Вот уже и лодки лежат на оголившихся берегах. И только те немногие, кому приходилось бывать на Змеевом море, вместо шумного ликования со всех ног, устремились в высокую господскую часть города а вода всё уходила и уходила. Еще повсюду лежали синие тени, еще солнце не показалось в розовеющем небе, но столица уже не спала. Люди столпились на восточной стене, наблюдая великое чудо. И свархали и услышал молитвы. Волшебная ли песня зарни обратила вспять потоки — А несчастье было отвращено, погибель отступила. Вода отступала все дальше, пока не исчезла совсем, оставив лишь немного сырой грязи в каналах и на дне притока. Кто-то уже смеялся. Жрецы перестарались с молитвами, оставьте хоть немного воды. Только в самой дали еще блестели воды Радхи, и дрожала у горизонта едва заметная белая полоса мало кто обращал внимание на эту странную полосу пока она не вытянулась во весь небоскат тут уже встревожились даже те кто с рода не бывал в белозоре и не видел как со змеева моря приходит большая волна вода возвращается крикнул кто то неуверенно тревожный крик был подхвачен сотнями голосов Люди словно очнулись от осыпенения. Толпы потекли прочь от стен в город, надеясь отсидеться на крышах домов, или уже ни на что не надеясь, просто убегая в смертельном ужасе от того, от чего сбежать невозможно. Чудовищная волна, увенчанная пенным гребнем, подобно грозовой тучи надвигалась с юга. Великий обвал, вызванный кощунственной песней Зарни и разорванными струнами божественных гуслей, вздыбил морские воды и бросил их на равнины Аратты. Волна прошла через земли матери Даны, сметая всё на своем пути, разбилась об утесы на Кхарана и устремилась на север. Она снесла с цитадель двары, оставив на месте ее стен башен и торжища лишь голый камень. И покатилась дальше по Радхе, затапливая прибрежные степи, дальше, на столицу, понемногу теряя силу и разбег, но все еще оставаясь ужасной и смертоносной. — Она захлестнет стену! — закричал кто-то. Тут уж началось всеобщее бегство. Но куда людям убежать от первородного змея? Когда начало темнеть небо и воздух наполнился ледяным порывистым ветром, все поняли. Вот она! Гибель всем и всему! Багровый край солнца показался над горизонтом, но в то утро никто не вознес ему приветственных молитв. Внезапно все озарилось светом столь ярким, словно взошло еще одно солнце прямо в городе. Отчасти так оно и было. Задрожала земля, и над обгорелыми развалинами храма и свархи медленно взлетел исполинский золотой диск. Он, повис в воздухе над лазурными крышами, медленно развернулся в сторону восходящего солнца, Поймал его первый луч и ослепительно вспыхнул. Люди, те, кто остался погибать в городе, и те, кто пытался спастись, арии, укрывшиеся в верхнем городе и простолюдины, убегавшие по Венскому тракту, смотрели, как из сияния золотого диска выплыла длинная узкая лодка. На лодке стоял воин, с ног до головы облаченный в сияние, с золотым луком в руках. Лдка повисла в небе над городской стеной, дожидаясь волны, словно яркая звезда в синем утреннем небе. Стена черной воды дыша смертью надвигалась на столицу, подобно хищному голодному змею. Когда пенный гребень ее взмыл над стеной, небесный лучник натянул тетиву, и на ней вспыхнула огненная стрела. Воин разжал пальцы, И стрела устремилась в цель. Те, кто в тот миг находился за городской стеной и выжил, позже клялись, что над столицей взорвалось солнце. Весь город исчез в ослепительной вспышке. Большая волна прокатилась и понеслась дальше вверх по Радхе. На том месте, где прежде была столица Радты, осталась колыхаться в водная гладь.